Черчилль успешно провёл свою избирательную кампанию в Данди и был вновь избран в парламент. По-прежнему ему причиняли большие неприятности поборницы избирательного права для женщин. Если раньше они стремились срывать его предвыборные митинги, то теперь выражали свою антипатию физическими методами. Суфражистки забрасывали Черчилля кусками угля и однажды пытались отстегать хлыстом по лицу. Дело дошло до того, что он мог передвигаться лишь в сопровождении двух телохранителей. Пришлось предоставить охрану и к его шестимесячной дочери Диане, которую суррогатчики грозились похитить. Диана была первым ребенком Черчилля, и отец очень гордился ею. Вскоре после рождения дочери он похвастался Лойд Джорджу, что она самое прелестное дитя на свете. — Наверное, похоже на мать, — спросил тот. — Нет, — гордо ответил Черчилль. — Вылитая я. Либералы после выборов остались у власти. Асквит не счел нужным произвести радикальную перестановку в правительстве. Ему казалось необходимым заменить лишь министра по делам Ирландии и министра внутренних дел. В первом случае это было необходимо, потому что зависимость правительства от ирландской фракции в парламенте вынуждало его вновь вернуться к рассмотрению вопроса о гомруле, то есть о самоуправлении для Ирландии. Что касается министерства внутренних дел, то с каждым днем увеличивающееся число забастовок и иных выступлений рабочего класса, приобретавших все более острый характер. Требовало назначения в это министерство человека с твердой волей. Черчиллю было предложено выбрать любой из этих постов. Ирландский вопрос был сложным и трудным, ни один министр уже сломал на нем шею, и Черчилль это понимал. Он опасался, что взяв министерство по делам Ирландии, Лавров не приобретет, а провалиться может, и предпочел министерство внутренних дел. В тридцать пять лет Черчилль оказался в кресле министра внутренних дел, обладавшего в то время в Англии весьма широкими полномочиями. Ведение этого министерства находились все тюрьмы и колонии для малолетних преступников, лондонская полиция и пожарная охрана. Контроль над иммиграцией и дороги, мосты, каналы, шахты, сельское хозяйство, рыбная ловля, общественная безопасность, общественная мораль и так далее. Министерство обладало определенными полномочиями по проведению парламентских выборов. Оно давало советы королю относительно помилования преступников. Министр внутренних дел должен был присутствовать при рождении королевских принцев и принцесс. Он провозглашал наследника престола и нового короля, вступающего на престол. В дополнение ко всем этим многообразным функциям Черчиллю было поручено писание ежедневных писем королю, содержащих информацию о дебатах в парламенте. Это поручение он выполнял с особым удовольствием.